Глава третья. «Но не пойти ли нам дичи пострелять, Хоть мне и жаль беднягам глупым, пестрым, Природным гражданам всех мест пустынных, Среди их владений стрелами пронзать округлые бока? Шекспир, как вам это понравится?» Гарри Непоседа больше думал о чарах Джудит Хаттер, чем о красотах мерцающего зеркала и окружающего его ландшафта. Досыто наглядевшись на рыболовные и охотничьи снасти плавучего тома, он пригласил товарища сесть в пирогу и отправиться на поиски интересовавшего его семейства. Однако прежде чем отплыть, он внимательно осмотрел все северное побережье озера в морскую подзорную трубу, принадлежавшую хатеру. Особенно тщательно обследовал непоседа все заливы и мысы. «Так я и думал», — сказал он, откладывая в сторону трубу. Старик отплыл по течению к югу, пользуясь хорошей погодой, и оставил свой замок на произвол судьбы. Что ж, теперь, когда известно, что хатера нет в верховьях, мы спустимся на веслах вниз по течению, и без труда разыщем его тайное убежище. «Неужели Хаттер считает нужным прятаться, находясь на этом озере?» — спросил зверобой, усаживаясь в пирогу вслед за товарищем. «По-моему, здесь так безлюдно, что можно заглянуть себе в душу, не опасаясь, что кто-нибудь потревожит тебя в твоих размышлениях. Ты забываешь о своих друзьях-мингах и о всех французских дикарях, «Есть ли на земле хоть одно местечко, зверобой, куда бы ни пробрались эти непоседливые плуты, знаешь ли ты хоть одно озеро или хотя бы звериный водопой, которых бы не разыскали эти подлецы? А уж если они разыщут его, то рано или поздно подкрасят воду кровью. Конечно, я ничего хорошего не слыхал о них, друг непоседа. Хотя до сих пор мне еще не приходилось встречаться с ними» или с какими-нибудь другими смертными на военной тропе. Смею сказать, что эти грабители вряд ли пройдут мимо такого чудесного местечка. Сам-то я никогда не ссорился, ни с одним из иракесских племен. Но деловары столько рассказывали мне о мингах, что я считаю их отявленными злодеями. «Ты можешь со спокойной совестью повторить то же самое о любом дикаре», Тут зверобой запротестовал, и пока они плыли на веслах вниз по озеру, между ними завязался горячий спор о сравнительных достоинствах бледнолицых и краснокожих. Непоседа разделял все предрассудки и суеверия белых охотников, которые обычно видят в индейцах своих прирожденных соперников и нередко даже прирожденных врагов. Само собой разумеется, он шумел, кричал. Обо всем судил с предвзятостью и не мог привести никаких серьезных доводов. Зверобой вел себя в этом споре совсем иначе. Сдержанностью речи, правильностью приговоров и ясностью суждений он показал свое желание прислушиваться к доводам разума, врожденную жажду справедливости, прямодушия, и то, что он отнюдь не склонен прибегать к словесным уловкам, чтобы отстоять свое мнение или защитить господствующий предрассудок. Все же и он не был свободен от предрассудков. Эти тираны человеческого духа, которые тысячами путей набрасываются на свою жертву, оказали некоторое влияние на молодого человека. Тем не менее, Он представлял собой чудесный образец того, чем могут сделать юношу естественная доброта и отсутствие дурных примеров и соблазнов. «Признайся, зверобой, что каждый минг больше, чем наполовину дьявол!» С азартом кричал непоседа. «Хотя тебе во что бы то ни стало, хочется доказать, что племя делаваров сплошь состоит чуть ли не из одних ангелов. А я считаю, что этого нельзя сказать даже о белых людях. И белые не без греха, а уж индейцы и подавно. Стало быть, твоим доводом грош цена. А по-нашему вот как.